Глава двадцать восьмая «Ты где был?» — накинулся Итан на племянника. Он дождался, когда они достигнут кабинета, и там дал волю своему гневу. «Мы волновались, Фред», — добавила Террагрант, которая тоже не захотела уходить, пока все не узнает. Но Итан и не был против ее присутствия. «Да чего вы? Все нормально!» Фред пожал плечами. «Я вернулся, все сделал, что надо. Что за паника на корабле?» Ты должен был вернуться к ужину, гаркнул Итон. Но задержался немного. Племянник закатил глаза. Зато лично пообщался с вашим сыщиком. Что? скрикнули одновременно Итон с Паолой. Ты видел этого человека? взволнованно спросила она. И даже выиграл у него вот это. Из сумки была извлечена бутылка дорогого вина, судя по этикетке, с эльфийских серебряных виноградников. Выиграл. Улыбки Итона сжались сами собой. Так, только давай без нотации, Фред поднял руку. Йо для дела. Да и было там всего пара партий. Постойте, господин ректор. Паола положила Итану руку на плечо, успокаивая. Даже сквозь рубашку он ощущал тепло и нежность её ладони, и совсем не вовремя подумалось, как бы ему хотелось почувствовать то же, но на своей коже. Давайте выслушаем его. Отрогать всегда успеем. Хотя она прищурившись Перевела взгляд на Фреда. Хотя я и сама не прочь придушить его, но после пусть говорит. Ох, как же вы оказываетесь похожи. Племянник согнул языком и сокрушенно покачал головой. "Спелись, да?" говорит, потребовал Итон, еле сдерживая, чтобы не наградить его подзатыльником. "Нашёл я, значит, лису". Фред плюхнулся в кресло. Перед той ей записку, она согласилась помочь. Потом мы пили горячий шоколад, разговаривали. Лиса даже успела осторожно пораспрашивать некоторых посетителей о По нашем вопросу, конечно. Племянник закинул ногу на ногу и принял деловой вид. А потом явился он. Сыщик подхватил Паула. Он сам и терагрант. Заказал кофе с пирогом. Лиса стала строить ему глазки, пыталась разговаривать, спросила как бы ни в знай, не нашёл ли он ту кой искал. Он сказал, что нет, так и не нашёл. Я подсел к ним за стойку. Будто я просто мимо проходил, тоже заказал себе кофе и поинтересовался у этого умника: "Не знает ли он, где в городе можно сыграть в картошки?" Якобы я решил, что он местный. "Зачем всё это?" удивилась Паола. "Такой тактический ход", важно ответил Фред. "Высепить бдительность, а затем выведить всё, что надо". А ещё у меня появилась мысль споить его. "Ты пьян?" Итан с подозрением посмотрел на него. "Я похож на пьяного?" Лемегних сделала обиженное лицо. Только пол рюмки трипта. Но это позже. И что ответил сыщик? Поторопила его Паола. Сказал, что здесь проездом, но тоже был бы не прочь сыграть партию. Лиса тут же подсказала нам местечко, куда мы отправились. Играли не на деньги, а так, по мелочи, ради развлечения. Я узнал его имя. Джолфич. Своё, естественно, не назвал, придумал другое. Он как-то быстро захмелел, как я и думал. Он сказал, что работает в частном сыске и сейчас ищет дочку одного влиятельного человека. Мол, она пропала сразу после выпуска из университета. Фрэнк с хитрой усмешкой посмотрел на Паолу. Отец сходит с ума от горя, но сам Фич думает, что она сбежала под венец с каким-то нищебродом, поэтому боится возвращаться домой. О боги. Терегрант нервно улыбнулась. В общем, он сказал, что в Бонте никого не нашёл, поэтому утром уезжает «Кажется, в Кинтегорн. Где продолжат поиски?» «Расстались мы практически друзьями». «Ну, кто-то молодец, а?» Фред развел руками и широко ухмыльнулся. «Ты ставил себе ментальный блок?» — спросил Итан, вместо ожидаемой похвалы. «Зачем?» — Фред хмыкнул. «Этот Финч точно и менталист. Иначе он бы быстро вычислил Теру Грант. Стоило только покопаться в голове у той же Лисы». «Вас что-то смущает, господин ректор?» — спросила Паула. Меня смущает, что всё получилось слишком просто, ответил он, потирая лоб. То есть, ты не доверяешь мне? Фред нахмурился. Тебе доверяю. А вот этому Фиччу? Да и Фичч ли он на самом деле? Не стоит обольщаться, Фред, что ты умнее частного сыщика. Хорошо, если всё так, как ты говоришь. Но здесь может таиться подвох. Ты слишком подозрителен, дядя, насупился Фред. Я, между прочим, видел его билет на поезд. Ну, тренер есть. И там было вписано имя Джула Фиче. Хорошо, если так, вздохнул Итан. Хорошо бы, чтобы он ошибался. Мой отец вполне мог сэкономить на сыщике, произнесла Паола после некоторых раздумий. Если, конечно, его не нанял сам Кирх, то вот бы точно не пожалел денег на лучшего. Ладно. Оставим это до послезавтра, сказал Итан. Завтра праздник, поэтому всё равно навести какие-либо справки будет проблематично. А теперь давайте расходиться. Фред, тебе пора спать. Отбой был уже давно. Полагаю, и Терри Гранд нужен отдых. Вино я оставляю тебе. Племянник покосился на бутылку. Несомненно. Тебе его точно не отдам. Недорос. Хватит из тебя игры в карты. Спокойной ночи, господин ректор. Паола первая поспешила к двери. Подождите меня, Терри Гранд. Про это стремился за ней. А, дядя. Только и без глупостей, крикнул им вслед Итон. Что именно он подразумевал под этим словом, и сам не знал. Вернее, не хотела об этом даже думать. Может, стоило самому проводить её? Но догонять уже не имело смысла. Да и выглядело бы это странно. Ну и не солидно, чего уж там. И фред не преминул бы опять ранизировать по этому поводу. Он и так распоясался. Надо бы его прищучить, чтобы держал язык за зубами. Итан поднялся в свою спальню и достал часы, которые подарила ему Паола. Это было так неожиданно, что застало его врасплох. Он даже не смог поблагодарить внятно. Часы были отличные. Возможно, Паола даже не сознавала, насколько они дороги и насколько приятно ему было получить их от неё. Впрочем, будь это безделушкой, купленной на ярмарке, они всё равно были бы для него дороги. Итан отдавал себе отчёт в этом с горечью и смирением. Да, он всё-таки вынужден был смириться с тем, что Паола Грант каким-то невероятным образом нашла лазейку в его сердце, сделала уязвимым. Ну а горько было от того, что чувства эти увы обречены. Праздники давно потеряли для Итана интерес. И наступивший день солнца не стал исключением. Он был бы не прочь заняться обычными рутинными делами, Но должен был присутствовать на всех мероприятиях, устраиваемых для курсантов, и только Терагранд, появившаяся на празднике, скрашивала этот день. Итен вначале собирался наблюдать за ней издалека, но не заметил, как оказался с ней рядом. Вам нравится? спросил он, имея в виду соревнования, проходившие в этот час. Да, это довольно весело, Паула улыбалась, щурясь от яркого полуденного солнца. Сегодня Терагранд была без мантии. в лёгком летнем платье из нежно-розового муслина. И сама казалась воздушной, словно сотканной из лепестков роз. Одной рукой она придерживала шляпку, другой махала, подбадривая участников эстафеты. — За кого-то конкретно вы болеете? — спросил Итан. — Нет. Она слегка пожала плечами. — Все в равной степени молодцы. Эстафета закончилась победой команды четвёртого курса. И после их награждения на импровизированную сцену установленную на полигоне для силовых тренировок, вышел Уилл Бигельтон, которому, как обычно, выпала роль ведущего. «Внимание!» — призвал он всех к тишине. «В следующем конкурсе могут участвовать даже преподаватели. Призом же будет не увольнительное, а танец нашей очаровательной Паулы Грант». У Уитона дёрнулся кадык. «Даже так?» «Вы давали на это согласие?» — поинтересовался он как можно равнодушнее. «Да». Ответила она беззаботно. Пришлось, иначе меня бы атаковали приглашениями. А мне не хотелось бы провести вечер в раздумьях над тем, кому я обещала танец, а кому нет. И я решила, что станцую сегодня только с тремя. Это Бигельтон, который первый попросил меня танцы. Следующий тот, кто выиграет этот конкурс. А третий я ещё не выбрала. Пока это место вакантно. Всё-таки я был прав, когда не хотел брать вас на работу. «Боясь, что вы внесёте хаос в ряды нашего коллектива», — сухо произнёс Итан. В груди у него уже всё полыхало. И только здравый смысл и необходимость сохранять лицо сдерживали его в узде и не давали отменить это идиотское соревнование. «Никакого хаоса нет», — Паула сдвинула брови. «Это всего лишь развлечение. Но если вы хотели меня очередной раз задеть, то у вас это получилось». Она, вздёрнув подбородок, отошла в сторону. Хрк. Обиделась. На Итан всё ещё был очень зол, чтобы последовать за ней. Конкурс, призом в котором была очаровательная терегранд, оказался интеллектуальным, что тоже случилось впервые на подобном мероприятии в академии. Раньше соревнования устраивались лишь на силу и ловкость, и никогда на демонстрацию ума. Похоже, без фантазии самой очаровательной терегранд тут снова не обошлось. Очаровательная вертихостка. Итан не заметил, как проговорил это вслух. Верти хвост к тащу. Хмыкнув, согласился с ним, вырашит точно из-под земли Тхуко. Не хочешь поучаствовать? Он почесал синеющую щёку. Нет. А ты? Делать с меня больше нечего. Да и гранд не в моём вкусе. Мелкое больше. Я ж ю, как обниму в танце, как прижму. Тхуко попытался изобразить это, обхватив себя за мощные плечи. Сломаю все рёбра и танцевать не люблю. А ты чего не участвуешь? Этот насмешливый вопрос был адресован Фреду, маячившему неподалёку. Вы ж, старый гранд, вроде как ладите? Племянник только пренебрежительно фыркнул. Для того, чтобы танцевать с старый гранд, мне не нужно выигрывать никаких конкурсов. Она и так подарит мне танец, если я попрошу. Слыхал? Орк ткнул Итана в плечо. Племянник твой не промах. Я ж говорил, что они с гранд привык и пели друг к другу. Это на всё это слушать уже порядком надоело. В душе всё и без того бурлило и кипело, но он из упрямства дождался конца конкурса, чтобы узнать победителя. Им оказался пятикурсник Тэот Вилмурт, способный, харизматичный молодой человек, один из отряда невидимых, и ровесник Тэрегранд. Для праздничного вечера пришлось доставать смокинг, как того требовала традиция. Совершенно бессмысленная вещь в гардеробе, надевая которую Итан всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Слишком претенциозно, до тошноты. Когда он спустился в зал, Терагрант уже была там. Её рубиновое бальное платье сразу бросалось в глаза. Впрочем, дело было даже не в платье. Терагрант в этот вечер сама была как драгоценный камень: яркая, сияющая, соблазнительная, будто нарочно дразнила. И, конечно же, не обошлось без роя желающих поухаживать за ней. В первых рядах Бигельтон, От него не отстаёт лоуд, и даже профессор Ив был замечен в этом круге. Музыка грянула неожиданно. Фуршет даже не успел толком начаться. В другой бы раз Итан не обратил на это внимания. Но мелодия полилась непривычно медленная и лирическая, и вскоре в центр зала вышли Бигельтон, Стэрый Грант танцевать. Во время их танца Итан незаметно опустошил всю тарелку с сырными канапе. Остановился, когда там оставалось всего несколько штук. «Если бы курсант Майлс не оступилась и не загремела в карцер, то вполне могла бы составить конкуренцию нашей Терри Грант». Заметил Тхука, поглощающий мясной рулет руками и прямо с сервировочного стола. «Вряд ли», — ответил Итан, не отрывая взгляда от танцующей пары. Благо очки надёжно скрывали его интерес. Майлс никогда не танцевал на праздниках. Я даже в платье её никогда не видел. «Я видел». когда она только прибыла на остров поступать в академию. Это было один раз. Потом она остригла волосы, потребовала мужскую форму и больше никогда из неё не вылезала. Между тем Терра Грант с Бигельтоном тоже переместились к фуршетным столам. Бигельтон вскоре оставил её, но его место тотчас занял Фред и вовлёк Паула в разговор. Итан испытал укол зависти при виде того, как непринуждённо племянник болтает с ней. И она ведёт себя так же вольно, улыбается и даже смеётся. Однако и Фреду не удалось надолго задержаться рядом с старый Гранд. Объявился Тэт Вилтморт, который явился за своим призом. Что-то ты сдаёшь позиции, дядя. Фред переместился к Итану ит Хуку. Сам-то собираешься её пригласить? Твой язык тебя погубит, племянничек. Сдержанно отозвался Итан. Слишком длинным стал. Видно, требует укорачивания. А что я такого сказал? хмыкнул Фред. «Не хочешь ты, приглашу я». Она предупредила, что больше трёх танцев танцевать не собирается, так что остался последний шанс. Тхука посмотрел на Итана с весёлым любопытством. «Ты её точно не задушишь и ноги не отопчешь», — изрёк Орк. «Поэтому я тоже на танец не претендую. Ты же в курсе». Итан невольно глянул на свои перчатки, будто пытаясь удостовериться, что они на месте. «Хватит дурака валять, вы оба!» — огрызнулся он и отошёл в сторону. «Орк?» Собрался было удалиться из зала, но в этот момент музыка стихла. Боковым зрением Итан заметил, как Паола покидает центр зала. Вильдморт поклоном благодарит её за танец. Они расходятся, но с другой стороны зала к ней уже спешит своимственным видом Курсан де Сант. Этот навязчивый тёмный эльф. Ему наперерез двинулся профессор Макдауэлл. Итану до Терри Гранд оставалось десяток шагов. которые он преодолел в считанные секунды. «Ваш третий танец еще не занят, Террагрант?» — поинтересовался он. Она выдержала паузу, словно раздумывая, бросила взгляд на приближающегося десанта, затем ответила. «Нет, я пока свободна». «Хотите поторговаться?» — вызывающе осведомился Итон. «Ладно». — притворно вздохнула Паола. «Так уж и быть. Подарю его вам. Зря сегодня перчатки надела». Она нарочито медленно поправила одну из своих атласных перчаток, доходящих ей почти до локтя. Иска соглянула на Итана и лукаво улыбнулась. Ответная улыбка сама коснулась губ Итана. Он дал знак музыкантам, и те заиграли очередную мелодию. Магдаула смехнулся, принимая поражение. А на Эль-Десант тоже отступил, провожая их тяжелыми взглядами. «Соскучились по балам?» — Итана взял руку Паолы. Другая рука легла ей на талию. «Нисколько», — ответила Паола, опуская свою руку на его плечо. «Там, как правило, собиралась не лучшая компания. Предпочитаю спокойный вечер в кругу тех, кто мне близок». «А по вам и не скажешь. Кажется, будто вы привыкли к светской жизни». «Это вынужденная привычка». Она натянута улыбнулась. Они медленно кружили по залу в полной гармонии движений и ритма. Итану хотелось, чтобы их тела были ближе, но к Харкову... Предало приличие требовали держать дистанцию, да и сближение чревато для него, для них. У вас красивое платье, решился на комплимент Итан, который, правда, вышел неуклюжим. И перчатки, благодарю. благодарю. Её щёки слегка порозовели. Рада, что вы оценили, особенно перчатки. Она снова улыбнулась. Теперь мы оба в безопасности, так ведь? Двойная защита и прочее. Да. Так намного лучше, усмехнулся Итан. Танец закончился быстро, и он, скрывая сожаление, выпустил Паулу из объятий. "Не желаете выйти на свежий воздух?" вдруг предложила Анна. "Немного охладиться. Почему бы и нет?" Итан тотчас согласился и чуть поклонился, пропуская её вперёд к выходу. После дневного зною воздух уже немного остыл, свежий ветер шумел в кронах деревьев, солнце бросало последние лучи на стремительно темнеющий небосклон. Они не стали отходить далеко от академии, а присели на скамейку у ближайшей аллеи. Как Фред? Больше не всплыло никаких подробностей его вчерашних похождений, поинтересовалась Паола. Нет, я больше не разговаривал с ним на эту тему. Разве что, выполнил своё обещание, попросил Схука в ближайшие дни снизить ему нагрузку на силовых тренировках, ответил Итан. Только в ближайшие дни? Если Фреду снизить их на постоянной основе, то он быстро расслабится и пропадёт вообще всякий смысл его нахождения здесь а ему надо научиться контролировать свою силу её и у него много справляться же с жесней фреда получается далеко не всегда прямо как у меня усмехнулась тера гранд не знаю что делать со своей своей не знаю даже как назвать вас это продолжает беспокоить к счастью нет но я стараюсь не думать об этом и не ходить в заброшенный сад слегка улыбнулась она Из прически Терри Грант во время танца выбилась прядь волос, упала на щеку. Итан с трудом подавил желание коснуться её, заправить локон за ухо или обратно в прическу. Он отвернулся, пытаясь отвлечься созерцанием дороги, которая спускалась к воротам, а затем поворачивала к пирсу. Именно по ней вчера возвращался негодник Фред. «Сегодня же, несмотря на поздний час, она оказалась не пуста». По ней торопливо шёл, иногда переходя на бег мужчина. Знакомая фигура, костюм, походка. Итон приподнялся и громко позвал: "Вилли!"